Глава 31. С первыми лучами, выплывающего прямо из моря солнца, под звонкий по утреннему чистый бой склянок, просыпался Севастополь. Красильников, сойдя с поезда, топал по корабельной улице. Чернеющие на рейде корабли магнитом притягивали его взгляд. «Команде вставать!» — донеслось старальщика, пришвартованного неподалеку. «Значит, шесть утра». Красильников знал, что будет дальше — Через пятнадцать минут прозвучит команда «На молитву!» На шканцах по левому борту выстроится двойной шеренгой заспанные матросы. «Отче наш» и же «Жиеси» польется над водой хора охрипших матросских голосов. Потом, когда закончится утренняя приборка, засвистят ботсманские дудки, заиграют гарнисты и пронесутся над притихшими бухтами команды «На флаг и гюйс смирно!» Опять вдоль борта вытянутся во фронт матросы, единым порывом смахнут они без козырки и медленно, торжественно поплывут над их головами к верхушкам мачт, перекрещенной голубой андреевской лентой флаги. Сколько раз это было в его жизни! Флот с детства остался его любовью. Но что поделаешь, если жизнь бросила его на берег и крепко-накрепко, словно якорными цепями, привязала к суше. На корабельной стороне Красильников, подойдя к дому, в котором когда-то, отправляя в дальний путь, оставил Наташу, глянул по сторонам и только потом постучав в запертую дверь. Долго никто не отзывался. Затем прозвучал Наташин голос. «Кто там?» «Я, Наташа. Красильников». «Кто?» Она распахнула дверь, смотрелась его заросшее усталое лицо и тихо, горько заплакала будто не веря в реальность происходящего. «Я же уверена была, после того, как Слащев назвал вас преступником, изменником Родины, что больше мы не увидимся», — сквозь слезы сказала Наташа. «Ты виделась со Слащевым?» — не поверил Красильников. «Это ж когда и по какому поводу?» «Когда записку от вас получила из лагеря». «И поехала с подругой к нему в Джанкой, чтобы вам как-то помочь». С трудом успокоив ее и заставив рассказать обо всем подробно, Красильников задумчиво покачал головой. Теперь понятно, почему мне такой дикий случай выпал. Покинуть лагерь не вперед ногами, а как раз на своих двоих. Он обнял Наташу, растроганно сказал. «Милая ты моя, хорошая, уж не знаю, какую-то шестеренку в генеральской башке задело, чем ему самодуру потрафило». А только не видать бы мне свободы без этой твоей поездки в Джанкуй. Я потом тебе все в самом подробном виде о себе доложу. А сначала давай о том, что поважнее моего будет, о ваших делах. Что с Павлом? Кого из товарищей дорогих потеряли мы? Подпольщиков Седого и Мещерникова больше нет, — тихо сказала Наташа. И людей их тоже нет. Были схвачены и казнены почти все, кто участвовал в угоне бронепоезда и нападений на крепость. Уцелел Василий Воробьёв, да и то потому, что позже других в Севастополь вернулся. И не к кому-то, а на маяк пошёл. Под тяжёлым взглядом Красильникова Наташа съёжилась и уже совсем тихо добавила. А Павел долго болел. Тиф, потом Возвратный. Его должны были судить, но не знаю. «Так...» — Недобро сказал Красильников. — Куда ни кинь, всё оверкиль. — Что? — не поняла Наташа. — А, это когда корабль опрокидывается, как вот у нас. Значит, этот старый ворчун, смотритель маяка, уцелел? — И Юра при нём? — Да, — кивнула Наташа. — К счастью. Они с Фёдором Петровичем сдружились. Красильников свернул козью ножку, прикурил. — Значит из всего-то нашего воинства осталось, что ты да я, да Федор Петрович с Юрой, да Воробьев Василий. И по трезвому разумению, вроде как самое время поднять нам теперь лапки кверху, сидеть и не дрыгаться, и ждать, когда наши Крым возьмут. Нет, шалиш Он скрипнул зубами, рассек до сжатым кулаком воздух перед собой. Мы еще не все свои песни пропели. Тяжело перевел дух, — Слабо улыбнулся Наташа. «Никак напугал тебя?» «Не боись». семён Красильников пока в своем уме. «А не так нас, может, мало, как думается. Дали мне в Симферополе один адресочек. Завтра же загляну по нему. Надеюсь, больше нас станет. Можно бы сегодня, но хочу сперва на маяке побывать». «Есть еще один человек», — поторопилась сказать свою очередь Наташа. «Наш с Павлом друг детства». Митя Ставраке. «Совсем хорошо», — обрадовался Красильников. «Обязательно с ним познакомишь. А сейчас вот что. Нам надо о Павле Андреевича все как есть разузнать. Поэтому хорошо б тебе прямо сейчас домой к надзирателю Матвею задачи сходить. Условьтесь, где мы мы с ним могли встретиться». Наташа вернулась скоро. Матвей видеться с Красильниковым не захотел, Передав, что кольцо военный трибунал уже приговорил к расстрелу, и теперь никто не сможет вмешаться в его судьбу. Юра так обрадовался внезапному появлению на маяке Красильникова, что даже по-детски радостно ойкнул прижался к широкой груди Семена Алексеевича и надолго застыл. Едва вошли в дом, навстречу Красильникову шагнул Воробьев, и так его обнял, что тот змолился «Потише, медведь чертов!» Появился и старик-смотритель с неразлучной трубочкой-носогрейкой на в зубах. «Ишь ты! Пришел все-таки!» — хмуря брови, проворчал он. «Не очень, правда, ты торопился. Ну да ладно, садись, рассказывай, а после начнем совет держать». Татищев, затянутый в форму гвардейского полковника, сидел за тяжелым мореного дуба письменным столом. На диване у стены расположился полковник Щукин. — Куда вы поместили Уварова? — спросил Татищев. — Пока на Екатерининскую, в камеру. — Не так следовало бы его встретить. — Николай Григорьевич, вы в самом деле его в чем-то подозреваете? Щукин неопределенно усмехнулся. — Я не верю, что люди сержинского не попытались завербовать Уварова. А в своем объяснении полковник ткнул пальцем в листы бумаги, он рассказывает какие-то паточно, сладенькие, умилительные сказочки. Татищев задумчиво опустил голову, с неприкрытой иронией произнес «Граф Уваров, агент ЧК». Вряд ли в это кто-либо поверит. Гвардейский офицер, титулован аристократ, его родные, граф и графиня Уваровы, в Лондоне, приняты королем. Огромное состояние в английских банках. И этим вы ничего не объяснили. Наоборот, «Блестящие перспективы, которые вы перечислили, как раз и могут вызвать непомерную жажду жизни. Воров молод, его легко соблазнить ценой жизни. Вы что, не допускаете такую возможность?» Не дождавшись ответа, Щукин продолжил. «Большевики уверены, что мы проиграли, и их контрразведка переходит от обороны в наступление. К нам пытаются заслать агентуру для работы не только здесь, сейчас» но и с дальним прицелом, для работы в условиях эмиграции. уваров для этих целей идеальная фигура. Я думал об этом, Николай Григорьевич. Но Уварова я все же исключаю. Щукин внимательно посмотрел начальнику контрразведки в глаза. Я научен горьким опытом. В свое время у меня несколько раз закрадывались сомнения по поводу капитана Кольцова, но я отбрасывал их как несостоятельные. Помните, Николай Григорьевич. Не казнитесь. Случай с Кольцовым исключительный. Но Щукин не оттаял. Обжегшись на молоке, дую на воду. Во всяком случае, это лучше, чем обжечься снова. Согласен. Но вернемся к Уварову. Татища встала за стола. Вы хотите на какое-то время припрятать его? Я правильно понимаю? Да. Он не должен ни с кем общаться еще неделю. Быть может, чуть больше. Хорошо. «Держите его у себя», — согласился Статищев. «Но ни в коем случае не в камере, конечно». И затем резко вскинул голову. «Но письмо баронессы? Как вы объясните главнокомандующему, каким образом оно попало к нам? А второй документ?» «Мы их пока не покажем барону. Я имею в виду, пока не будет исполнен приговор в отношении капитана Кольцова. Лишь после этого мы выпустим Уварова». Но как только мы отпустим Уварова, главнокомандующий потребует встречи с ним. Да, конечно. Но Уваров не глуп. Он будет безмерно рад, что мы поверили в его невиновность и полностью реабилитировали. Щукин помолчал, словно мысленно выстраивал логическую цепочку. После исполнения над Кольцовым приговора суда, Уваров явится к барону Врангелю, передаст ему оба пакета и расскажет о том, что баронесса Врангель уже давно находится в Гельсинфорсе. Барон поставлен об этом в известность. Тем лучше. Словом, Уваров может докладывать все, что ему вздумается. Только, только пусть сдвинет сроки своего возвращения в Крым. Об этом мы его очень попросим. Вина Уварова в том, что он не опоздал, князь. Заодно облегчим задачу для главнокомандующего. Ему не придется отпускать на волю большевистского разведчика, поскольку большевистский разведчик к тому времени уже будет мертв. Много повидавший на своем веку князь Татищев смотрел на полковника Щукина с удивлением. «Но ведь вы рискуете, Николай Григорьевич. Я только не понимаю, зачем». И вдруг его осенило. «Нет, кажется, понимаю. Вы хотите иметь гарантию, что навсегда избавились от человека?» грубо и безжалостно вторгшегося в вашу жизнь, в вашу семью, принёсшего вам неприятности и позор. Извините, что называю вещи своими именами. Нет, — отрицательно покачал головой Щукин. Но что тогда вам до него? Я просто не хочу идти на поводу у чекистов. Моя обязанность — разрушить их планы. Они талантливо разработали операцию по освобождению Кольцова, а мы должны им всё это поломать». Кроме того, профессия контрразведчика обязывает меня смотреть вперед. Война с большевиками, Александр Августович, вопрос не месяцев, это годы, а может быть десятилетия, и наша с вами задача готовиться к этому. Кольцов даже среди агентов высокого класса фигура незаурядная. Он разведчик новой формации, сильная личность, отлично знает нас и наши методы работы, он опасен и сейчас, и в будущем. — Вы разделяете мою точку зрения, полковник? — Да. Кольцова вы не переоцениваете. Других таких большевистской разведки нет. — Увы, тут вы ошибаетесь, как ошибался я. Щукин откинулся на спинку кресла и какое-то время задумчиво смотрел на Татищева, потом продолжил. Да — Да-да, наша ошибка, как и многих других, заключается в том, что мы недооцениваем большевиков, Мы с вами работаем в контрразведке со времён Японской войны. У нас есть специальное образование, мы – профессионалы с многолетним опытом работы. А у Дзержинского тоже, представьте себе, работают профессионалы. Профессиональный революционер, поверьте мне, стоит нескольких профессиональных работников охранки. Эти люди многие годы провели в подпуле и в ссылках. Они боролись против нас, против агентуры третьего управления». «И зачастую побеждали», — Щукин усмехнулся. Уваров рассказывал, что с ним несколько раз беседовал следователь по фамилии Отто. Граф, конечно, не мог знать, что собой представляет его собеседник, а между тем это удивительный человек. Мне приходилось с ним сталкиваться. У Эдуарда Морицевича Отто партийная кличка «Профессор». По крайней мере, я его знал под этой кличкой В 905 году он заведовал тайной динамитной лабораторией, снабжал бомбами рабочей дружины, был схвачен. Вот тогда я с ним и познакомился. Но вскоре он бежал из-под ареста и возглавил подполье. Вновь был арестован и приговорен военно-полевым судом к смертной казни. подготовила совершил неслыханно дерзкий побег из одиночной камеры. И вот теперь такой человек работает в Петроградской ЧК что вы скажете?» Татищев лишь вдохнул. «Я хочу, чтобы хоть один такой человек ушел с нашего пути», — сказал Щукин. «Пожалуй, вы правы», — согласился Татищев. Когда полковник Щукин покинул кабинет, Татищев еще какое-то время неподвижно сидел за столом, вновь и вновь анализируя последние события. Пакеты, о которых шла речь, лежали в его сейфе, и он в любое мгновение мог предъявить их верховному к радости его ни в письме баронесы к сыну ни в предложении об обмене кольцова не оказалось и намека на причастность к контрразведки штабс капитана Городеева и капитана селезнева к событиям имевшим место в петрограде о характере этих событий татищев достаточно понял из тех строк письма баронесы в которых она сообщала в рангелю что на нее было совершено покушение, что в последний миг от верной смерти ее спасли чекисты и что покушавшиеся убиты. Это означало, что штабс-капитан Гордеев, не использовав тот самый последний миг, погиб, и, значит, для него Татищева уже не опасен. Судя по всему, ничего не знал о миссии Гордеева и подпоручии уваров Все это настраивало на оптимистический лад. И Татищев опять решил рискнуть, попридержав Уварова ровно до тех пор, пока не будет казнен приговоренный к смерти кольцов. На улице Никольской, между двумя массивными каменными домами, стоял легкий, почти игрушечный павильон с большими окнами, фотография Саммера. Саммер с начала революции находился в Париже и успел там уже прославиться своими фотопортретами, Но прежняя вывеска сохранилась, название фирмы гарантировал качество работ. Красильников деловито поднялся по деревянным ступеням в просторный, переполненный солнцем павильон с холщовыми задниками на стенах, изображавшими закатное море и пальмы. У большого трюма готовились к съемке дама и офицер. Дама взбивала перед зеркалом и без того пышную прическу, Офицер поправлял безукоризненный пробор. За ними терпеливо наблюдал высокий черноволосый парень, стоящий возле громоздкого деревянного ящика фотоаппарата. Фотографироваться парень окинул Красильникова удивленным взглядом. Не без удивления посмотрел на Семена Алексеевича офицер, с усмешкой показывая на него глазами своей даме. «Мне бы увидеть хозяина. Есть дело к нему». «Это можно?» – молодой фотограф нырнул в маленькую, почти неприметную дверь и сразу вернулся. За ним вслед вышел плотный кряжистый человек с коричневыми отъевшегося фиксажа пальцами. Небольшие глаза, мясистые губы и нос, твердый, несколько выдвинутый подбородок – все обычно, заурядно, повторяемо. По этой его тяжеловесной неприметности – Красильников безошибочно узнал человека, о котором ему говорили в Симферополе. «Еще с до войны У меня сохранилась партия фотопластинок. Хочу предложить их вам», — сказал Красильников. «С какого года они у вас хранятся?» «С шестнадцатого. Если интересуетесь, уступлю недорого. Скорее всего, они уже пришли в негодность, но это легко проверить. Пароль и отзыв совпали полностью» однако на лице хозяина ничего не отразилось. Будничное, без особого интереса, он предложил. Прошу, обсудим ваше предложение. Они вошли в полутемную, освещенную красным фонарем комнату с узкими столами, уставленными ваночками с растворами. Хозяин вопросительно посмотрел на Красильникова. Ядь Кузьмы Николаевича, вздохнул Красильников, больше всего боясь, что ему могут не поверить. Он на свою ответственность рискнул связать меня с вами. Кузьма Николаевич знает, чем я был занят в Севастополе, и понял, мне без вашей помощи никак не обойтись. Красильников виновато развел руками, придется рассказать вам многое. Хозяин слушал его внимательно, ни разу не перебил. Он и после того, как Красильников закончил свой рассказ, еще долго сидел молча, размышляя. Но лицо его постепенно оттаяло. «Бондаренко», — сказал он, протягивая руку. И когда познакомились, продолжал. «Да, браток, задал ты мне задачку. Если приговор Кольцову вынесен и утвержден...» «Времени на долгие думки не осталось», — глухо сказал Красильников. «Его, может, уже завтра утром на расстрел поведут». «Я понимаю тебя, товарищ семён Все таким же ровным голосом сказал Бондаренко. «Пойми и ты». Если ради Кольцова я даже пожертвую товарищами собой, от этого мало что изменится. А я жертв таких приносить не вправе. Мы здесь для того, чтобы в нужный момент стать надежными помощниками, ну, скажем так, одному человеку. — Это человек центра? — заинтересованно спросил Красильников. Бондаренко промолчал, но затем сказал, — хочешь знать, кто мы? Можно ли на нас рассчитывать в трудную минуту? «Можно. Хотя дважды были у нас провалы. Провалились две явочные квартиры. И это все. Основного ядра провалы не коснулись. Но мы утратили связь с центром, и вот уже полтора месяца ни от кого ничего». Бондаренко рассказал Красильникову о человеке, ранее представлявшем здесь центр. Это был Сергеев. Легализован он был в лечении коммерсанта проживал в Константинополе и здесь бывал наездами. Как коммерсант он был безудержно азартный и рисковый. Центр вынужден был вывести его из игры. Покидая Севастополь, Сергеев предупредил Бондаренко, что человек, который появится вместо него, разыщет их сам. Но эту новую явку человек из Центра не знал. Выйти на них он мог теперь только с помощью объявления в газете. Газеты же нынче большей частью были однодневки, за ними трудно было уследить. В солидных же газетах, являющихся рупором армейского командования и крымского самоуправления, обычные объявления, как правило, не печатались. Бондаренко предложил Красильникову и его людям включиться в общую работу. Красильников предложение принял. Попрощались. Спасибо. Шут его знает за что. За надежду. Косноязычно сказал Красильников и крепко пожал Бондаренко руку. «А вот это...» — Бондаренко указал глазами на небритое лицо Красильникова и подвигал пальцами, словно ножницами. «Я из-за такой малости однажды чуть жизни не лишился. Ученый!» Красильников вопросительно посмотрел на Бондаренко. «Скажи на милость, кто придет в фотографию с таким неопрятным лицом?» — объяснил Бондаренко. — Вот тебя и разглядывали удивленно. Договорить, однако, он не успел. Стремительно вошел его молодой помощник, нерешительно посмотрел в сторону Красильникова. — Ничего, Иван, — успокоил его Бондаренко. — Излагай. — Опять вас спрашивают, — волной сказал парень. — Опять насчет довоенных фотопластин? — Кто? — весь подобравшись, — уточнил Бондаренко. — Молодой. Примерно моего возраста. — Так. Бондаренко тяжело встал. — Ты, товарищ Семен, пожалуй, пока иди. Есть отдельный выход. Кто там да что? Еще разобраться надо. Бондаренко покинул лабораторию. Семен Алексеевич, услышав голос человека, произносившего слова пароля за тонкой дверью, недоуменно остановился. — Пойдемте же, — тихо поторопил его Иван. — Погоди. Что за чертовщина? Голос за дверью был явно знакомый, но кому он принадлежал, Красильников понять не мог. Придвинулся к Ивану, прошептал, — сделай так, чтобы я его хоть краешком глаза увидел. — Хорошо, — неохотно согласился тот. — Я сейчас на секунду выйду, а вы через щель в шторе гляньте. Красильников, выглянув в павильон, готов был глазам своим не поверить. Рядом с Бондаренко стоял его давний сослуживец по особому отделу ВОЧК Сергей Сазонов. Никого больше в паильоне не было, и семён Алексеевич рванулся туда. Потом они уже втроем, Бондаренко, Красильников и Сазонов, сидели в лаборатории. И то, что еще совсем недавно казалось невозможным, вновь освещалось волнующим светом надежды. Сазонов рассказывал им с Бондаренко, что, Обо всем, что пережил. Но погоди. Отрешаясь от первых радостей, встревожился Красильников. Если тебя перебросили в Крым через два дня после Уварова, и ты уже тут, так куда же он мог запропаститься? Ведь приговор над Кольцовым как висел, так и висит. Вот это и надо в первую очередь выяснить, сказал Бондаренко. Одно худо, завтра благовещение, большой праздник что гражданские учреждения, что военные не работают. Но попытаемся. Тебя, Семен, где искать? На маяке. Я с Сергея заберу с собой. Утром следующего дня Бондаренко прислал на маяк Ивана с запиской. Записка была короткой. Контрразведка держит Уварова в Севастополе. Стало быть, Врангель ничего и не знает? То ли подумав вслух то ли спрашивая об этом у присутствующих произнес красильников может у варова свои же и прикончили высказал предположение воробьев как шпиона если б как шпиона то известили бы в газетах сказал федор петрович что то тут не так задумался красильников посмотрел на сазонова а ты сергей что молчишь думаю как сообщить в что его посланец в контрразведке сказал сазонов Меня затем сюда и послали, чтоб таких вот неожиданностей не было. Насчет подсказки в рангелю это ты правильно придумал. Но послушай, если у контрразведки такая крупная игра пошла, то они и без объявлений в газетах у Варова прикончить могут втихую, и все следы заметут. Это, положим, у контрразведки не получится, — жестко прищурившись сказал Сазонов. Во всяком случае... Мы должны ей дать знать, что тоже посвящены в эту игру. Епископ Вениамин служил обедню в честь великого праздника, благовещение Пресвятой Богородицы. Под сумеречными сводами торжественно звучал хор, горели свечи, пахло ладаном. На паперте, залитой ярким солнцем, толпились нищие. Возле соборной ограды стоял, отсвечивая лаком, экипаж на дутых шинах. Над ним, на акациях, гроздьями висели вездесущие севастопольские мальчишки, ждали завершения богослужения, чтобы посмотреть на епископа. На соборной площади и прилегающих к ней улицах тоже человеческий муравейник. семён Красильников и Василий Воробьев с трудом пробрались сквозь водоворот пестро одетой уличной толпы, очутились возле экипажа. Владыка еще правит? — спросил Красильников у тощенькой старушки, чистенькой, с румяными щечками. — Заканчивает обедню, — сказала старушка объяснила. — Слышите? Уже спаси Господи, люди твоя поют. Значит, скоро выйдут. И правда, еще даже не успел смолкнуть хор, как из собора повалила толпа. Потом люди потеснились в стороны, пропуская епископа. Он вышел в сопровождении двух послушников, в торжественном своем одеянии, с по на груди, сияющей на солнце драгоценными камнями. «Иди», — подтолкнул красильников Василия, и тот ринулся к дверце экипажа. «Ваше преосхищенство, позвольте передать». Василий оказался буквально рядом с епископом и, смиренно склонив голову, протянул к нему руку со свернутым трубочкой письмо. Епископ, мельком взглянув на Воробьева, сел в экипаж. Прошение? Поправив рясу, наконец спросил он. Нет, ваше преосвященство. Что же? Особой важности письмо. Епископ улыбнулся в бороду. Ему чем-то понравился этот настойчивый прихожанин. Отдай в канцелярию. скажешь что я велел принять? Никак нельзя. Начал Василий, но увидев, что кучер уже подобрал вожжи, с отчаянной решимостью крикнул. Жалеть будете, ваше преосвященство? Епископ удивлённо посмотрел на Василия Воробьёва и приказал кучеру. — Пошёл. Породистые кони с места взяли рысью. Василий Красильников разочарованно смотрели вслед быстро катившему по улице экипажу. — Ну и что теперь? — спросил Воробьёв, пряча письмо в карман пиджака. — Может, и впрямь в канцелярию? — Когда они там прочтут его и решат отдать первосвященному или выбросят в корзину для мусора? Красильников отрицательно покачал головой. «Нет, сейчас мы уже не можем зависеть от случая. Нет времени». Красильников направился к свободной пролетке. Вслед за ним уселся и Воробьев. Кучер тронул пролетку. «Куда?» «Пока прямо», — сказал Красильников. Тарахтили по булыжникам мостовой колеса, поскрипывая, покачивалась пролетка. Красильников прикидывал. «На маяк ехать смысла не было». Может быть, пойти к Бондаренко? Но он предупредил, что обращаться к нему можно лишь в самом крайнем случае. Крайний ли это случай? Не лучше ли завернуть к Наташе и вместе обсудить создавшуюся ситуацию? «На корабелку», — сказал Красильников, и кучер хлестко взмахнул кнутом. Василий вздохнул, такие траты были не по нему. Наташу они застали дома не одну. В комнате сидел еще крепкий. Широкий в кости мужчина, горбоносый, с черными вьющимися волосами. «Входите, входите!» Увидя, что при виде незнакомца Красильников замешкался у входа, сказал Наташа. «Я давно хотела представить. Это Митя. Во-первых, он мой старый товарищ. Во-вторых, он друг Павла Кольцова. Они вместе учились в гимназии. А в-третьих, разве недостаточно во-вторых?» Едва заметно лыбнулся Красильников и внимательно оглядел Наташиного гостя. Нет-нет, в-третьих, это очень важно. Митя состоит в подпольной группе, они решили казнить генерала Слащева, но об этом лучше пусть он сам расскажет. Знакомясь, приятель наташа назвал свою фамилию – Ставраки. Красильников назвался Красновым, Воробьев – Птичкиным. Они перемолвались с Наташиным гостем – ничего не значащими фразами о погоде, о ценах на базаре, о последних новостях и слухах, и затем наступила тишина, которая уже не могла, как ни старалась, разрядить Наташа. Митя, наконец, понял, что виновником этой затянувшейся унылой паузы является он, и торопливо засобирался. «Я, пожалуй, пойду?» — спросил он, переводя взгляд с Наташи на Воробьева, и, остановив его на Красильникове, признавая в нем главного. Да, — Да-да, — кивнул Красильников и успокаивающе добавил. — Мы еще встретимся. Вполне возможно, что очень скоро, в ближайшие же дни. Наташа знает, как вас найти. — Да, конечно. Митя вышел из комнаты и быстро пересек дворик. Уже выходя из калитки, не выдержал и обернулся. — Ты уверена, что он нам не опасен? Чем он занимается? Кто он? — холодно спросил Красильников. «Знаете, я тоже поначалу думала, что он типичный обыватель», — задумчиво сказала Наташа. «Ну, из тех, кто хотел бы переждать грозу на теплой печке». А потом он рассказал и про подполье, и про Слащева. Это слова. Он помогал мне, когда я узнала что вы в Джанкойском лагере. Лицо Красильникова несколько разгладилось. Я так думаю, ему можно верить. Он надежный товарищ, в этом я убедилась». Наташа говорила, глядя на Красильникова, и то, что он слушал ее, мягко кивая, как бы соглашаясь, успокаивало девушку. Когда Наташа смолкла, Красильников одобрительно сказал, что не жалеешь для друзей доброго слова? Молодец. Он на мгновение задумался. У меня против него возражений нет. Да и расширяться нам надо. Новые надежные люди нужны. И все же... Всё же осторожность прежде всего. Потом Красильников рассказал Наташе о встрече с Бондаренко, о подпоручике Уварове. Теперь было необходимо, чтобы о возвращении Уварова узнал барон Врангель. Решили уведомить барона с помощью епископа Вениамина, одного из немногих, кто имел свободный доступ к командующему. И вот такая неудача. «Но зачем Вениамин?» — горячо воскликнула Наташа. «Может быть...» — Лучше всего прямо к франгелю Я могу пойти. — Да кто ж тебя допустит к франгелю Вразумляюще, словно малому ребенку, сказал Красильников. — Тебя и в штаб-то не уверен, пустят ли. Скорее всего, сразу в контрразведку заметут. Вон епископу, и то не смогли письмо всучить. — А если я? — Не уверен, что и у тебя что-то получится. — Не допустят тебя к нему. Письмо велят передать в канцелярию а времени у нас в обрез. Так что же делать? — Да что я вам, бог, что ли? — вскипел Красильников. Васька спрашивает. — Ты тоже. — Откуда я знаю, что делать? Часы вдалеке на кухне прокуковали четыре часа пополудни. Наташа легко поднялась, деловито сказала. — Где письмо? Давайте вы сюда. Я попытаюсь. Красильников и Воробьев вопросительно посмотрели на нее. «Есть только одна возможность сегодня же передать письмо епископу», — пояснила Наташа. «Одна единственная, с помощью Тани Щукиной». «Как она еще здесь?» — удивился Красильников. «Два дня назад я мельком видел ее. Она со своим отцом шла мимо». Наташа взяла из рук Красильникова письмо. «Я попытаюсь упросить ее». «Вот», — радостно воскликнул Красильников. «Я всегда знал, что ты умница» но то, что ты такая умница... Постой, а где же они живут? Но Наташа уже мчалась. Она не хотела рассказывать, как, увидев Таню, движимой любопытством и ревностью, которая, оказывается, никуда не исчезла, отправилась следом и обнаружила дом, в котором жила девушка. С тех пор она несколько раз гуляла возле этого дома, сама не зная, зачем она это делает, зачем рискует. Скорее всего и хотелось просто поговорить о Павле, пусть с соперницей, лучше даже с соперницей. Щукины снимали в Севастополе старый облупившийся купеческий особнячок. Располагался он на Большой Морской во дворе и был густо окружён кустами сирени. Поблизости, вероятно, тоже жили контрразведчики, и квартал время от времени обходила охрана. На этот раз патруля поблизости не оказалось, и наташа решительно подергала цепочку звонка она волновалась а вдруг случайно полковник окажется дома но открыла таня она была одета в домашний голубенький халатик в руке держала книгу наташа мельком отметила название увод войнич здравствуйте татьяна николаевна здравствуйте таня удивленно рассматривала незнакомую посетительницу но я не пытайтесь вспомнить «Вы меня не знаете», — сразу же предупредила хозяйку дома Наташа. «Мы чужие люди, хотя и должны поговорить о судьбе человека, который был близок вам». «Вы от Павла?» — Таня вся засветилась изнутри. «Хотя что это я?» «Но вы, вероятно, что-то о нем знаете?» «Не больше, чем вы. Впрочем, я знаю, как ему помочь». «Разве это возможно? Ведь уже состоялся трибунал, и он приговорен». «Да что же мы здесь стоим? Входите!» И, заметив нерешительность гостей, Таня успокаивающе сказала, «Папы нет дома, и, кажется, придет он не скоро. А если и придет внезапно, я скажу, что вы моя подруга. Как мне вас называть?» «Наташей». «Я очень рада, Наташа. Идемте». Таня взяла ее за руку, провела в гостиную, усадила в глубокое мягкое кресло. «Рассказывайте». «Павлу еще можно помочь» повторила Наташа. «Господи, я уже начала смиряться с тем, что больше никогда, никогда не увижу его. И вот вы, вы, должно быть, не знаете, что такое Севастопольская крепость, если верите в невозможное». Наташа видела, какое чаяние жило в сердце Тани. Оно было сейчас в пригашенном, угнетенном состоянии, словно тлеющие угли. Но Таня боялась даже не слабого ветерка надежды, которая может заставить угли вспыхнуть вновь, сколько нового мучительного разочарования, которое с еще большей силой потом охватит ее. «Я такой себе вас и представляла, по рассказам Павла», — сказала Наташа. «Вы его хорошо знали?» «Да, и он не очень часто рассказывал о вас, о том, как он любит вас». «Вы из Харькова?» — осенила Таню. «Вы не бойтесь, я никому не скажу». Все, что касается Павла, для меня свято. Да, я была в Харькове, хотя родом отсюда, из Севастополя. Здесь я училась в шестой гимназии. Но зачем мне эти подробности? Не знаю. Возможно, чтобы вы полностью доверяли мне. В этой ситуации важнее, чтобы вы верили мне. Ведь я дочь Щукина. Я вам верю. Собственно, поэтому я решилась обратиться к вам, не опасаясь... Она поискала подходящее слово, но в спешке так и не нашла его. Предательство. «Ну, зачем же вы так?» — оскорбилась Таня. «Да о чем мы? Вы сказали, что Павлу еще можно помочь. Это правда? Как? Каким образом? Вы еще можете его спасти?» Отчетливо выделив последнее слово, сказала Наташа. «Спасти? Вы говорите, спасти?» «Да, Таня». Наташа извлекла из бокового кармана жакетки письмо, задержала его в руке. «Если бы барон Врангель еще сегодня прочитал это письмо, можно было бы надеяться, что его не расстреляют?» «Врангель?» — с отчаянием спросила Таня. «Но как же я попаду к нему? Вы можете попросить встречи у епископа Вениамина. Передайте письмо через него». Наташа протянула письмо. Таня какое-то время колебалась, она словно боялась взять свои руки и всю ответственность за судьбу Павла. Затем решительно взяла его, положила в книгу. «Я сейчас, я только переоденусь», — заторопилась Таня и пошла вглубь гостиной к двери, ведущей в спальню. На пороге обернулась, спросила, «Как я дам вам знать?» «Я сама попытаюсь увидеть вас», — пообещал Наташа, и, прежде чем Таня скрылась в своей спальне, добавила, «Но помните, Таня, только сегодня». Завтра, может быть, поздно. Епархиальная канцелярия епископа Таврического Вениамина размещалась в трехэтажном особняке на углу Нахимовского проспекта и Большой Морской улицы. В прохладных полутемных коридорах с высокими потолками бесшумными черными тенями сновали послушники, смущенно озираясь по сторонам. Проходили приехавшие из крымских уездов благочинные, деловито прохаживались Уверенные в себе полковые священники, на втором этаже особняка, в просторной приемной, на стенах которой висели выполненные в масле картины на библейские сюжеты, молодой секретарь в шелковой рясе на все вопросы о епископе отвечал с одинаковой твердостью, сегодня владыка не принимает. Обычно в дни светлых праздников преосвященный Вениамин после обедня отдыхал и уж во всяком случае не не позволял себе делать никакую работу, считая это делом греховным. Сегодня же он нарушил заведенное правило ради богоугодного дела, решил в черне набросать положение о новом ордене святителя Николая Чудотворца. По заведенному правилу в праздничные вечера барон Врангель, несколько самых приближенных к нему генералов и епископ Вениамин встречались за совместным ужином, и Преосвященному хотелось вручить барону наметку статуса ордена, а, может быть, если выдастся подходящее время и посоветоваться о некоторых деталях, кое-что уточнить. «Воздаяние отменных воинских подвигов, храбрости и мужества и беззаветного самоотвержения», размашисто писал Преосвященный, «проявленных в боях за освобождение Родины от врагов ее», Учреждается орден святителя Николая Чудотворца как постоянного молитвенника о русской. Написав это, епископ отложил перо и задумался. Чем-то не нравилось ему такое начало. Быть может, следовало бы вступительную часть усилить упоминанием о нынешнем положении армии. Но сказать об этом в оптимистических тонах тяжкая борьба за освобождение Родины от захвативших власть насильников, продолжается. В этой борьбе доблестные воины вооруженных сил Юга России проявляют исключительные подвиги, храбрость и мужество и беззаветного самоотвержения. Подумав немного, епископ поставил запятую и продолжил, памятуя, что верой спасется Россия. Но потом он перечеркнул последние слова. Они ему понравились. Они могут быть девизом ордена. Обмакнув перо, он вывел «Девиз ордена. Верой спасется Россия». По положению, орден святителя Николая Чудотворца приравнивается к Георгиевской награде. Перо замерло на бумаге. Писалось не так, как ему хотелось. В голову шли не те слова, надо более серьезно, весом обосновать необходимость ордена. А как? В армии после ухода Деникина провозглашен строгий порядок. Название «добровольческое» барон заменил на «русское», заменил для того, чтобы покончить с внутренним разладом, как ржавчина, разъедавшим армию изнутри. Корниловцы, дроздовцы, марковцы, алексеевцы, красновцы, положившие начало добровольческой армии ледяным походом, относились с презрительным высокомерием к недобровольцам, Отныне все войска составляют единую армию, русскую, подчиненную одному вождю, Врангелю. Пожалуй, так следует сказать. Боевые награды во все времена и у всех народов являлись одним из стимулов, побуждающих воинов к подвигам. В вооруженных силах Юга России принят принцип о невозможности награждения старыми русскими орденами за отличие в боях русских против русских. Впрочем, эти слова лучше передать Верховному, пусть они прозвучат в его приказе. Вениамин откинулся на спинку кресла, облегченно вздохнул и вызвал секретаря. — Распорядитесь, — попросил епископ, — стаканчик чайку, крепкого, горяченького, с лимоном. Исполнив просьбу Вениамина, секретарь не уходил. Епископ с удивлением взглянул на него. — Вы что-то хотите сказать? — «Я бы не решился тревожить ваше преосвященство», — тихо произнес секретарь. «Но...» — чай-то получился отменный, — благодушно кивнул епископ. «Так что там у вас?» «В приемной молодая женщина. Говорит, ей совершенно необходимо видеть вас». Секретарь увидел, как недоумевая, епископ пожал плечами и торопливо добавил. «Я предупредил ее, что сегодня вы не сможете ее принять. Но она настаивает». Она утверждает, что вы ее давно и хорошо знаете. Однако фамилию назвать отказалась. Вот как? Вениамин вновь удивленно пожал плечами. Молча, допив чай, испытующе поглядел на почтительно склонившего голову секретаря. Она не назвала себя? Но вы-то знаете ее? Знаю. Она просила сохранить ее визит к вам в абсолютной тайне. Я пообещал. Это Татьяна Николаевна Щукина дочь известного вам полковника из контрразведки. «Могли бы и не держать ее в приемной», — насупился епископ. «Дочь полковника Щукина с пустяшным делом ко мне не пришла бы». И, пригладив холеную черную бороду, сказал секретарю, — «Пригласите». Поклонившись, секретарь бесшумно вышел. Таня Щукина поразила епископа. Он не ожидал увидеть столь красивую женщину. На ней был модный костюм, но выглядел он скромно и непритязательно, под стать случаю. Он помнил ее по Петербургу, потом по Петрограду, точнее, знал ее отца. Ее уже несколько раз видел мельком. Это был тогда такой угловатый гадкий утенок. «Здравствуйте, владыка!» Таня подошла к епископу и, преклонив колени, поцеловала его руку. Епископ поднял ее, бережно усадив кресло. Прошу, садитесь, позвольте на правах старого знакомого сделать вам комплимент. Вы слегка повзрослели и несказанно похорошели. Благодарю вас, владыка. Таня оглянулась на плотно закрытую дверь, торопливо заговорила. Ради бога, простите меня за столь неожиданный визит. Поверьте, только исключительно обстоятельства заставили меня прибегнуть к вашей помощи. Владыка удивленно посмотрел на Таню. «Вы нуждаетесь в моей или же в Божьей помощи?» «Вашей владыка. Я пришла с мирским делом. Я слушаю вас. Вы сегодня будете видеть Петра Николаевича в Врангеля», — начала Таня. «То есть я хотела сказать, что обычно в дни светлых праздников...» «Сегодня это не входило в мои планы», — решил схитрить епископ Вениамин. «А если я вас очень попрошу повидаться сегодня с Петром Николаевичем...» Епископ слушал Таню и сподвале изучал ее. Он отметил, что в ее характере появилось кокетство, впрочем, как правило, почти всегда сопутствующей красоте и совсем уж не свойственной прежней ее воспитанной мягкости жесткая деловитость. Деловитость и кокетство сочетались самым неожиданным образом. Владыка, всегда считавший себя знатоком души, удивился, что в человеке за столь короткий срок Могут произойти такие большие перемены. Впрочем, в наш век, если в этом будет большая необходимость, глядя Тане в лицо, ответил владыка И потом, почему вы не обратились с этой просьбой к своему папе? «Не могу», — отрицательно качнула головой Таня. «Я не уверена, что отец согласится выполнить мою просьбу, а это крайне важно, и не только для меня». «В чем же суть просьбы?» — спросил епископ. — У меня есть очень важное для барона письмо. В нем содержатся сведения, касающиеся его мамы, баронессы Марии Дмитриевны, и еще одного человека, которому грозит скорая смерть. Барон может ее предотвратить, если получит это письмо. — Так. Епископ удивленно взглянул на Таню, увидел ее страдающие глаза и понял — что ее кокетство, ее деловитость — всего лишь маска, и то, что она оценил поначалу как деловитость, была всего-навсего растерянность и отчаяние, на которое она пыталась неумело надеть маску прочной уверенности и житейской независимости. Подпоручик Уваров доставил из Софдепи очень важные письма. Одно адресовано баронессой Врангель своему сыну, второе — Оно касается заключенного в крепость офицера. Это все связано. Дело весьма срочное. Таня старалась излагать все логично и последовательно, чтобы епископ смог быстро разобраться в сути дела. Но подпоручик Уварова контрразведка по каким-то причинам держит заперти, и барон до сих пор не может получить этих важных писем. Какая-то странная темная игра контрразведки, из-за которой может погибнуть человек». «Но при тут вы?» — удивился епископ. «Письма эти в той или иной степени касаются судьбы капитана Кольцова. Губы Тани задрожали, но она взяла себя в руки. Теперь вы понимаете, почему папа не согласится откликнуться на мою просьбу?» «Боже мой! Вы что же, помогаете большевикам? Откуда у вас все эти сведения? Кто их вам сообщил? Откуда письмо?» «Владыка...» Твердо решительно, но тихо сказала Таня, «Разве вам важно, за кого молиться? И разве это Господь переделил всех русских людей на белых и красных?» Епископ потянулся к столу, взял в руки чётки, стал торопливо и взволнованно перебирать их. Часто и громко щёлкали в тиши большого гулкого кабинета чёрные, украшенные серебром, лаковые косточки. Час от часу не легче. В какую историю он ввязывается, по милости, дочери полковника Щукина? Православная церковь помогает безбожнику-большевику, — ошеломленно думал Вениамин. Но и отказать в просьбе он не мог. В конце концов, он всего лишь передает письмо. Что ж, я помогу вам, — опустив глаза, сухо промолвил Вениамин. — Я сделаю это. — Благодарю вас, владыка, — тихо сказала Таня. «И, пожалуйста, не говорите барону, откуда это письмо». «Хорошо», — пообещал епископ, и вдруг отчетливо вспомнил сегодняшнюю многолюдную площадь перед собором и коренастого мужчину, протягивающего ему свернутой трубочкой письмо. Вспомнил даже фразу, брошенную ему вслед после того, как он отказался принять письмо. «Жалеть будете, ваше преосвященство». «Хорошо». — твердо повторил он. — Я скажу, что мне его подал на площади прихожанин. Таня извлекла письмо и, как величайшую ценность, бережно вручила его Преосвященному. — С благовещением вас, ваше Преосвященство! — Врангель пошел навстречу епископу, смиренно склонив голову для благословения. Вениамин осенил Врангеля крестным знамением. — Прошу садиться. — Епископ попустился в большое кресло около стола и, подождав, когда сядет Франгель, сказал, «Сегодня пополудни я засел за работу с намерением написать статут ордена святителя Николая Чудотворца. Не получилось. Меня волновало иное. Поэтому позвольте мне сперва задать несколько вопросов». «Да, пожалуйста». «Скажите, ваше высокопревосходительство, вы не пытались вызволить из Петрограда свою матушку?» Баронессу Марии Дмитриевну. — Да, пытался. Барон удивленно уставился на епископа. Я дважды посылал туда преданных людей. Последним вы посылали графа Уварова, не так ли? — Да, и удача сопутствовала ему. Во всяком случае, недавно меня известили, что мама находится в Гельсинфорсе. В ближайшие дни выйдет в Лондон. Я рад за вас. И за Марию Дмитриевну, Господь милостив к ней. — перекрестился епископ. — А что же уваров К сожалению, ничего, — развел руками барон и печально опустил голову. — Я очень любил этого юношу. Он до войны проводил много времени в нашем доме, и я считал его то ли своим младшим братом, то ли сыном. Боюсь, не постигла ли графа такая же участь, как и первого посыльного? — Юноша жив, — епископ Вениамин полез под рясу, достал письмо и протянул Врангелю. «Читайте». Лис был написан полупечатными буквами. Врангель несколько раз молча прочитал письмо, все больше и больше хмурясь, затем прочитал его вслух для епископа. Небезызвестный барону Врангелю граф Уваров несколько дней назад вернулся в Крым, где он в настоящее время находится, знают в контрразведке. — Откуда это у вас? — спросил пораженный Врангель. — И вообще, что все это значит? — Письмо передал мне прихожанин, — попытался объяснить епископ Вениамин, но Врангель не слушал его. Он нервно жал кнопку звонка, неторопливо поглядывая на дверь. — Вошел адъютант. — Попросите ко мне полковника Татищева. — Немедленно. Епископ Вениамин пробыл у Врангеля недолго. Речь о совместном ужине уже и быть не могло. Барон потемнел лицом и оборачивался к епископу лишь за тем, чтобы вновь и вновь гневно пожаловаться, что от него начинают скрывать даже то, что он обязан знать как командующий, что из него хотят сделать ширму, чтобы прятать за нею свои неблаговидные дела. Преосвященный понял, что присутствовать при объяснении в с Татищевым ему не стоит. Попрощавшись, он торопливо вышел, оставив Врангеля сердито мерить широкими шагами кабинет. «Где граф Уваров?» Вместо ответа на приветствие Татищева спросил Врангель. Полковник еще никогда не видел Врангеля в таком гневе. Он понимал, над ним нависли такие тучи, из которых может пролиться не дождь, а расплавленный металл. «Ваше высокопревосходительство, я шел к вам на доклад», заговорил наконец Татищев. «Именно по этому поводу. Произошло досаднейшее недоразумение. Мои подчиненные, не зная миссии Уварова, задержали его как шпиона красных. К сожалению, только теперь узнал об этом и сразу принял все меры». «Где Уваров?» — ледяным тоном повторил Врангель. «Сейчас он приводит себя в порядок и скоро предстанет перед вами». Он торопливо выхватил из папки два пакета, положил их на стол перед Врангелем. «Вот» ваше высокопревосходительство. Понимая, как вы ждете вести от бронессы, я позволил себе захватить. Это письмо адресовано вам и подписано Марии Дмитриевной, что во втором пакете, очевидно, знает подпоручик Уваров. Помолчите, полковник. Врангель тяжелым взглядом обвел Татищева и стал читать письмо матери. По мере чтения лицо его прояснялось. Господи, неужели обойдется? Глядя на него, думал Татищев, спаси сохрани, Господи. Впрочем, где-то в душе он уже чувствовал, худшего не произойдет. Подробностей случившегося в Петрограде Врангель не узнает, по крайней мере, пока. Но легче Татищеву от этого не было, потому что в специальном ящике на фасаде здания контрразведки, куда все желающие могли безбоязненно опускать свои заявления, жалобы и доносы, Было обнаружено сегодня письмо с короткой надписью на конверте полковнику Татищеву лично. А в письме было сказано, если с подпоручиком Уваровым случится что-либо, истинные события в Петрограде станут достоянием гласности. И означало это, что чекисты о его участии в петроградских событиях знают, хотя пока и молчат. Его подвесили». Баронесса очень хорошо отзывается о людях, которые помогли ей. вывел князей из задумчивости голос Врангеля. «Но ведь ее могли заставить так написать», — произнес Татищев. «Вы не знаете баронессу». Или вот, они могли задержать баронессу, но не пошли на это. Переправили ее в Гельсинфорс, не ставя передо мной никаких условий. Врангель задумался, затем вскрыл второй пакет, углубился в стене, удивленно поднимая брови. Посмотрел на Татищева, генерала Привольского, помните? Разумеется, ваше высокопревосходительство взят в плен под Касторной. А генерала Тихонова, это который с спьяну повел под Новороссийском полк в контратаку и тоже очутился в плену? Господа большевики предлагают нам обменять красного чекиста Кольцова на двух этих, с позволения сказать, полководцев. Что думаете по этому поводу? — Кольцов не просто красный чекист, — удрученно произнес Татищев. Он офицер, изменил нашему делу, из этого исходил суд, определяя его вину. Пусть так. И все же, я не собираюсь состязаться с большевиками в благородстве, но тем более не намерен оставаться в должниках у них. Обмен так обмен» хотя генералы Привольский и Тихонов нужны мне разве за тем, чтобы сразу после обмена отдать их под суд. И вдруг барон насторожился. Но позвольте, ведь я вчера утвердил приговор Кольцову. Он торопливо нажал кнопку звонка, вызывая адъютанта. Приказал, соедините меня с комендантом крепости. Медленно тянулась минута, которая понадобилась адъютанту, чтобы вызвать крепость». Наконец комендант ответил. «Приговор над осужденным Кольцовым приведен в исполнение?» — спросил Врангель. «Ваше превосходительство!» — прозвучал в трубке прокуренный виноватый голос. «Сегодня Благовещение!» «При чем тут праздник?» — не понял Врангель. «Я спрашиваю, Кольцов расстрелян?» «Никак нет. Так заведено историей, что в празднике смертные приговоры не исполняются, но завтра же на рассвете...» Приговор отменяю, перебил коменданта Врангель. Слышите? Отменяю. Сейчас вам доставят мое письменное распоряжение. Он медленно, с непонятным Татищевым облегчением, повесил трубку. Сейчас скажет, что организация обмена поручается мне, заранее тоскою подумал Татищев, и придется сделать все, как предлагают красные, тащиться на перекоп с Кольцовым и принимать наших дураков-генералов. Эка мерзость! Барон знает, как мне это будет неприятно. А я? Я перепоручу Щукину. Ему это куда как неприятнее».